Большая борода, длинные халаты. Как бы то ни было, гуманные учения и культурная активность Кукулькана во всем совпадают с тем, что рассказывали о Кецалькоатле. Больше того, если в ацтекском предании Кецалькоатль удаляется из Мексики на восток в сторону Юкатана, то в предании Майя Кукулькан приходит с запада со стороны Мексики. Не исключено, что речь идет об одном и том же персонаже. Бринтон отмечает, что одна из хроник Майя начинается с упоминания Тулы и Ноноаля, двух имен, неразрывно связанных с преданием Окицалкоатли, и заключает, представляется вероятным, что Кукулькан, исконно майясское божество, один из божественных героев Майя, миф о котором настолько перекликается с мифом о Окицалкоатли, что священники двух народов стали их отождествлять. В самом деле слово «кукулькан» попросту перевод слова «кецалкуатль». На языке майя «кукул» название птицы «кецаль», а «кан» — «змей». В конце концов, как было в Мексике и Перу, белый бородатый правитель покидает Юкатан. Бринтон пишет. Он собрал вождей и изложил им свои законы. В свои преемники он выбрал среди них члена древнего состоятельного рода кукумов, после чего, как говорят некоторые, он направился на запад в Мексику или некую другую область на закате. Человек, направившийся с Юкатана на запад, неизбежно должен был очутиться в области Цендали в лесах Табаско и Чаопаса в Мексике. Циндальская легенда, посвященная культурному герою Ватану, пришедшему со стороны Юкатана, была записана со слов представителя этого племени на его родном языке. Ссылаясь на эту рукопись, Бринтон сообщает. Трудно назвать другой героический миф, который дал бы повод для таких фантастических догадок, как миф о Ватане. В некие давние времена Ватан пришел откуда-то с востока. Он был послан Всевышним, чтобы разделить между разными народами землю, на которой они обитали, и даровать каждому народу свой язык. Землю, откуда он явился, называли просто Уалум-Уатан, страна Ватана. Его проповедь была обращена прежде всего к Цендалям. До его прихода они были невежественными варварами, не знавшими постоянные обители. Он собрал их в селение, научил возделывать маис и хлопчатник, изобрел иероглифические знаки, которые они стали вырезать на стенах своих храмов. Говорят также, что он написал этими знаками свою собственную историю. Он ввел гражданские законы, которыми они руководствовались, научил их надлежащим религиозным ритуалам. Именно ему они приписывали создание их календаря. Его же почитали градостроителем, и основателем поленки, известного своими большими каменными пирамидами, две из которых, подобно древнеегипетским, содержали погребения. Циндальский текст продолжает. По одной версии Ватан привел с собой, а по другой за ним последовали с его родины некие сопровождающие или подчиненные, называемые в мифе цикиль, то есть одетые в юбку, потому что они носили длинные свободные халаты. Они помогали ему распространять цивилизацию. Когда, наконец, пришло время ему уходить, он удалился не через долину смерти, как надлежит всем смертным, а через пещеру, проник в преисподнюю и обрел путь к корню небес. Словами об уходе в преисподнюю, люди Чиапаса завершают свое повествование о Ватане. Однако с высокогорного платоча Чиапаса нам достаточно спуститься не в преисподнюю, а на приморские низменности, населенные народом Соке, где вновь появляется Вотан, но теперь уже под именем Кондоя. Бринтон пишет. Соки, чья мифология нам, к сожалению, очень мало известна, были соседями Циндалии и постоянно сообщались с ними. Древняя мифология этих племен – Известны нам лишь фрагментами, однако сохранились легенды, из которых видно, что они тоже разделяли столь распространенную среди их соседей веру в милостивого бога, насаждавшего культуру. Миф повествует, что их праотец, он же верховный бог, вышел из пещеры на высокой горе в их стране,